Глава тринадцатая. «Самое время», — ответил я. Рана от призрачного оружия Джокера не кровоточила, но двигался я с трудом. Хромота могла помешать в самый ответственный момент, поэтому я на ходу поднял оружие кого-то из подручных Джейсона и уже с ним рухнул на диван. Главарь колоды сделал то же самое, разве что за пистолетом ему пришлось идти немного дальше. Некоторое время в холле царила тишина. Раньше я опасался, что на сигнал о перестрелке прибудут местные силы правопорядка, но реалии нового мира быстро выгнали из меня эту дурь. Если кто-то и заглянет в развороченные флаером двери гостиницы, то только местные мародеры. Если вы не против, то я начну. Предложила Кэти. Валяй. Вальяжно кивнул Джейсон, и я невольно улыбнулся. Джокер уселся на другой край дивана, полностью копируя мою позу. Пистолеты лежали у нас на коленях, дулами направленные в бока друг к другу. Переговоры могли закончиться в любую секунду. «Тебя я еще не слышал. С твоим приятелем мы уже успели пообниматься». «Понравилось?» — с интересом спросила Кэти. «Он не в моем вкусе». «Оскалился Джейсон, но она раз сойдет». «Как мило», — усмехнулся я. «Прямо семейные посиделки». Лицо Кэтрин неуловимо изменилось. В ее глазах я уловил немой вопрос и едва заметно кивнул. «Посмотрим, как она будет себя вести в новой для нее обстановке». «Что ж», — обворожительно улыбнулась Кэтрин, и, вызывающе покачивая бедрами, прошла к потрепанному креслу напротив нас. Обтягивающая одежда красиво подчеркивала изгибы идеального тела, и его обладательница это прекрасно знала. Несмотря на то, что наше знакомство вышло немного скомканным, общие интересы никуда не делись. «Пинки жалко», — неожиданно произнес Джокер. «Мясо не проблема, а хорошего валета найти непросто. Ты мне должен за него, Хан». «Принимается». Кивнул я. «Восстановишь гостиницу, и я подберу тебе подходящую замену». «Вращайте». Осмотрев погром вокруг, проворчал Джокер. «Со своими потерями я сам разберусь». «Вы закончили?» «Недовольно», — произнесла Кэтрин. «Я тут вообще-то целую речь приготовила». «Не ворчи, малышка», — отмахнулся Джейсон. «Дяди диалог строят, но мы уже закончили. Пока». «Предлагаю начать с целей каждого из нас, а потом уже решать, что делать дальше», — высказалась Кэтрин. «Мне нужна частица». «Хан?» «Мне нужны деньги на выкуп и восстановление гостиницы», — произнес я. На самом деле все было немного иначе, но такой ответ наиболее подходил к сложившейся ситуации. По крайней мере, у меня оставался достаточный простор для маневра в случае, если что-то пойдет не так». «Деньги? Дерьмо на палочке». Лениво процедил Джокер и сплюнул на усыпанный стрелянными гильзами пол. «Сегодня есть, завтра нет. Раз пошла такая пьянка, то мне нужен контроль над этим районом». «Отлично», — кивнула Кэти. «Мистер Хан, вы обещали посодействовать мистеру Коннеллу в решении его проблемы. Ваши слова все еще в силе?» «Разумеется», — кивнул я. «Мистер Коннелл». Продолжила официальным тоном Кэтрин. «Вы обещали Нику, обязательство которого взял на себя мистер Хан, содействие в поиске и доставке определенного предмета. Ваши слова все еще в силе?» «Что за дерьмо вы тут разыгрываете?» Закатив глаза к потолку, проворчал Джейсон. «Мистер Коннелл?» Настойчиво повторила девушка. «Цепень без носа, ну конечно да!» Рыкнул Джокер. «Иначе какого хрена я все еще торчу здесь?» В таком амплуа я видел Кэтрин впервые, и пока мне все нравилось. Сыграть перепуганную девчонку было довольно просто, особенно если это было не так далеко от правды. А вот изобразить приличную леди было в разы сложнее. «Прекрасно», — слегка кивнула Кэти. «Со своей стороны я готова выкупить у мистера Хана его добычу по полной объявленной стоимости». или возместить необходимую сумму своими услугами. «Ты хороша, детка, но это уже перебор». Мерзко усмехнулся Джокер. «Ни одна шлюха на первом ярусе столько за всю жизнь не зарабатывает». «С этим мы разберемся сами, мистер Коннелл». Произнес я. «Меня устраивает ваше предложение, Кэтрин». «Цепень, ты не знаешь, на что подписываешься». Свердля взглядом мило улыбающейся Кэти, произнес Джейсон. Эта девка оставит тебя в ближайшей подворотне без штанов и яиц, а ты все так же будешь строить из себя благородного спасителя. «Вас это не касается, мистер Коннелл». Жестко ответил я и чуть шевельнул оружием в руке. «Еще впредь прошу не использовать. В моем отношении это мерзкое обозначение местных обывателей». «Нервный какой». Снова оскалился Джокер, даже не думая сдвинуться с места. «Я к тебе по-нормальному, а ты пыжишься. Дело твое». Так где эта долбаная частица? А вот это очень правильный вопрос, мистер Конол. Улыбнулся я. Джокер. Хмуро поправил меня главарь колоды хаоса. Джейсон, не согласился я. Оставьте эти глупые прозвища для своих подчиненных, мистер Конол. Мы цивилизованные люди и вполне можем общаться нормально. Вертел я вашу цивилизацию! Рыкнул в ответ Джокер. Либо так, либо идите в задницу со своими переговорами, меня даже копы так часто по имени не называют. Что ж, жаль, что нам не удалось договориться. Печально вздохнул я. Обращаться к союзнику по кличке как к животному не в моих правилах. «Ты больной придурок, це...» резко ответил Джокер, но я поднял пистолет и направил его в висок Джейсону. Тот в ответ чуть изменил положение своего оружия, целясь мне в грудь. Пару секунд мы смотрели друг на друга, молча. Я думал, что вполне чётко донёс до вас свою мысль мистер конулл Произнес я. Ты, больной придурок, хан. Тщательно выговаривая каждое слово и сделав особый акцент на моем имени, проговорил Джейсон. Все нормальные люди на первом ярусе имеют прозвище. Это как отличительный знак, как марка. Как моя жилетка и карты, как рисунки на моем флаере, Символ моей власти. Даже полные идиоты не обращаются ко мне по имени. Я не понимаю, откуда ты такой вылез, что этого не знаешь. Копы обращаются. Разглядывая свои ногти и полностью игнорируя напряженную обстановку, негромко высказалась Кэти. Среди них вообще только конченые дебилы. Отмахнулся Джокер и первым убрал оружие. Хотите изображать воротничков с верхних ярусов — дело ваше, но при моих людях я подобного терпеть не буду и намотаю ваши языки на ваши же задницы». «Ты такой душка, Джейсон?» Звонко рассмеялась Кэтрин, а Конал только поморщился. Ничуть не изменился. «Ты тоже?» — проворчал Джокер, опуская оружие. «Что насчет частицы?» «Сколько людей и механических зверей?» Также, опуская пистолет, спросил я. «Две, может, уже все три сотни?» Не раздумывая, ответил Джейсон. «Они быстро растут. Желающих вступить всегда хватает, особенно когда ты царь горы». «А у тебя?» Задал следующий вопрос я. «Было пятьдесят четыре. Теперь?» При этом главарь колоды красноречиво осмотрелся. «Сорок пять». «Как быстро ты сможешь их собрать в одном месте?» Я еще не до конца обдумал предстоящий план, и пытался получить максимум информации. Контроль большой территории не мог происходить из одной точки, но и главную базу оставлять без охраны никто не будет. «Это допрос?» — резко ответил Конал. «Это подготовка. Возразил я». «Чем вооружены твои парни? Что умеют и насколько готовы сдохнуть за своего босса?» Некоторое время Джокер задумчиво рассматривал потолок, а потом все же принял для себя какое-то решение, И начал говорить. Картинки готовы все до одного, как пинки, С мелочью сложнее. Если будет понятна выгода, то многие, вооружены по-разному. Мы не призваны и не войска корпорации, чтобы ходить строем и стрелять по команде. Но форма у вас одна. Улыбнулся я. Форма. С усмешкой протянул Джейсон. Это парадное, когда нужно четко себя обозначить. Обычно этого не требуется. С бубенцами перегнул. Высказался я. А так очень эффектно. На то и расчет, ответил Джокер. Я так понимаю, у тебя есть план. Можно и так сказать. Кивнул я. Идем. Мы спустились в подвал и встали рядом с картой Никой. По дороге Джейсон не задавал никаких вопросов, предоставив мне все права организатора. Нести ответственность за последствия, что, естественно, тоже придется мне. это она кивая на ворох разноцветных записок спросил джокер не думал что мы будем полагаться на кучу мусора сколько бойцов постоянно находится на базе механических зверей вместо ответа спросил я а какие трусы сейчас на завре тебя не интересуют недовольно проворчал в ответ джейсон а ты в курсе не сдержался я Тянуть информацию по крупицам мне уже изрядно надоело, но другого выхода не было. Главарь колоды мне не доверял и не до конца понимал, что вообще происходит. Трудно было его в этом винить, учитывая, что полчаса назад мы пытались друг друга убить, а сейчас обсуждаем план, в котором он рисковал буквально всем. Так что? Да хрен их знает. Пожал плечами Конал. Т территорию Завр отхватил большую, а его цепь полной отморозки. Может, и сотка сидит в одном фундаменте, а может, никого?» «А у тебя как было?» — неожиданно спросила Кэти. «Колода держала три района. Иногда нужно было реагировать очень быстро. Помнишь случай с псами?» «Я-то помню», — проворчал в ответ Джокер. «А вот откуда о нем знаешь ты?» «Сейчас это не важно, Джейсон», — произнёс я. «Нам необходимо примерно представлять текущую ситуацию, иначе можно очень сильно облажаться». Я держал в каждом районе по три десятки мелочей и пятерку картинок. Хмуро ответил главарь колоды. Вспоминать такие вещи ему однозначно было неприятно. По его словам, в то время банда была больше минимум в трое, а это совсем другой расклад. На базе всегда была полная колода. У Забра другой подход. Его люди постоянно курсируют по территории, и точную численность определить очень сложно. Но необходимо. произнес я, хотя бы в пределах этого района. Джейсон некоторое время смотрел на меня, а потом молча развернулся и пошел к лестнице, на ходу доставая коммуникатор. «Алло, Мими?» Поднимаясь наверх, произнес Джокер. «Для тебя я сделай». Шаги Коннелла стихли, и мы остались одни. Кэти незаметно подошла ближе и встала со мной плечом к плечу. «Думаешь, он вернется?» Спросила она. Конечно. Задумчиво глядя на карту под ногами, ответил я. Иначе бы уже давно ушел или попытался нас убить. Ему нужна наша помощь, а нам нужны его люди. Думаешь, у нас получится, шеф? Осторожно спросила девушка. Роли снова сменились. Насколько? Покажет время. Но я был уверен в своих решениях. Разумеется. Кивая в сторону спускающегося в подвал Джокера, — ответил я. «На базе мехов около шестидесяти бойцов», — сообщил Джейсон. «По району крутится еще столько же. Остальные дальше и быстро вернуться не смогут. Точнее, никто не скажет. А теперь объясните мне, нахрена вам это все нужно?» Частица находится здесь. Я присел и ткнул пальцем в самую середину круга. Джокер пару секунд рассматривал карту, пока... До него не дошел смысл моих слов, и названия улиц не сложились в реальную местность. «Ты издеваешься?» Подняв взгляд на меня, с сарказмом произнес он. «Собрался штурмовать базу мехов прямо посреди дня? Это же долбаное самоубийство!» «А ты пробовал?» С интересом спросил я. «Конечно пробовал!» Рыкнул в ответ Джейсон. «Или ты думаешь, куда делась большая часть моей банды?» Отдыхать уехали на седьмой ярус. В прошлый раз половина моих парней полегла еще на парковке. Да, но в прошлый раз с вами не было Кэти. Возразил я, а моя помощница от такой похвалы смущенно опустила взгляд и слегка покраснела. Это меняет дело. Зло рассмеялся Джокер. Разве что она затрахает автоматические турели, пока мы будем прорываться в здание. Ваш сарказм сейчас неуместен, мистер Коннелл. Ответил я. А сделаем мы вот что. Третий ярус. Кластер для проживания сотрудников корпорации «Майндшторм». Холостяцкая берлога Билла Стакмана была, как обычно, завалена остатками заказной еды. Любой приличный сотрудник корпорации постеснялся бы жить в такой крохотной квартире, но старику на это было плевать. Привитая с детства боязнь просторных помещений, вседела в пожилом безопаснике настолько глубоко, что искоренить ее было почти невозможно, да и не стремился он этого сделать. Если на людях Бил научился скрывать свою слабость, то дома он всегда мог расслабиться. Отчасти именно по этой причине личная жизнь преуспевающего сотрудника корпорации так и не сложилась. Бурные романы, которые порой случались в его молодости, резко заканчивались, как только очередная пассия попадала к нему домой. Две крохотные комнаты были постоянно завалены рабочими документами и всяческим мусором. Только так Билл чувствовал себя в безопасности, как дома, а на любую попытку изменить образ жизни всегда реагировал жестким отказом. «Привет, родные!» Привычно произнес Такман, касаясь рукой старомодных бумажных фотографий, оставленных на первом ярусе близких. Ни жены, ни сына уже давно не было в живых, но это была единственная ниточка, спасавшая старика от одиночества. Рядом с двумя рамками стояла третья. На ней была изображена весело хохочущая девочка лет семи. Длинные русые косы разметались от безудержного веселья, а светлое платье было... сплошь же заляпанный, разноцветными пятнами краски. Билл взял в руки фото внучки и на несколько секунд выпал из реальности. После смерти сына след девочки затерялся где-то в трущобах первого яруса, и что с ней стало, старик не знал. Просто надеялся, что она жива, и с ней все в порядке. Аккуратно поставив рамку на место, Стакман привычно разделся, привычно подхватил из коробки подсохший остаток пиццы и привычно уселся на диван. Голопроектор полыхнул яркими искрами, и над разбросанными в беспорядке вещами возникло объемное изображение ведущего местных новостей. Пожилому безопаснику предстоял очередной вечер наедине с собой и болтовней дикторы, чей голос был знаком Стакману лучше всех его коллег. Однако расслабиться и задремать подмерное бормотание новостей в этот раз... Не получилось. Ситуация в двенадцатом квадрате первого яруса продолжает стремительно накаляться. Взволнованно произнес хорошо поставленным голосом «Альфред Майер, звезда местной инфосети. Представители корпорации «Крион Технологи» сделают все возможное, чтобы избежать лишних жертв, но даже им не всегда это удается. «Рыжие ублюдки». Недовольно проворчал Билл, которому было прекрасно известно, что большая часть жертв среди цепней была связана как раз с произволом призванных. Белые пушистые куски говна. В данный момент обстановка настолько напряженная, что глава регионального подразделения корпорации принял решение обратиться за помощью к коллегам и задействовать в ликвидации стихийных мутаций дополнительные силы. Продолжил тем временем Альфред. Изображение студии сменилось рядами людей в строгих костюмах, которые внимательно слушали указания своего начальника. С других направлений были вызваны отряды призванных второго и третьего ранга, которые в скором времени устранят угрозу жителям первого яруса и восстановят спокойствие на улицах города. Перебьет всех на гренде да и все. Дотянувшись до крохотного холодильника и вытянув из него банку пива, прокомментировал Стакман. Как обычно, а гонору -то? Весь офис согнали для показухи. Разговоры с проекцией были такой же неотъемлемой частью жизни старого безопасника, как дыхание. Тяжелый характер Стахмана долго не мог выдержать никто, вернее, никто и не пытался. Пожелаем удачи доблестным защитникам нашего вечного города, которые изо дня в день рискуют своей жизнью, чтобы сберечь покой его жителей. Пылка закончил Майер. После рекламной паузы мы вернемся к новостям спорта. Не переключайтесь». Бил уже поднял руку, чтобы смахнуть изображение в сторону, но в этот момент все пространство комнаты заполнил огромный логотип корпорации «Майншторм» и бархатистый женский голос произнес «Безопасность ваших личных данных – наш главный приоритет. Никто и никогда не получит доступ к ним без вашего ведома». Архивы корпорации Майншторм находятся в изолированных кластерах седьмого яруса. Их невозможно разрушить. Наши лучшие сотрудники непрерывно следят за целостностью защиты. Работая с нами, вы всегда будете уверены в завтрашнем дне, ведь самое ценное под надежной охраной. Изображение погасло, сменившись рекламой какого-то моющего средства. Астакман так и сидел с поднятой рукой. Происшествие на работе, о котором он так упорно пытался забыть, не давало старику покоя. С самого начала своей работы в корпорации Бил свято верил в прозвучавший только что лозунг. Обучение персонала начиналось именно с него. Он был незыблем. десятки лет. Кто-то со стороны мог получить данные из архива только после единогласного решения Совета директоров. «Как же так?» Понимая, что вот-вот совершит невероятную ошибку, прошептал Билл. «Ведь совсем немного до пенсии осталось». Через 20 минут Билл Стакман вышел из жилого здания корпорации и направился к лифту на второй ярус. Только там еще можно было найти в это время серый терминал, чтобы беспрепятственно поискать в сети ответ, Намучивший старого безопасника вопрос.